Дмитрий Глуховский. До и после. Август выдался удивительно мягким и благостным. Свирепых сибирских комаров, которые обычно как раз в этот месяц разворачивали последнее решающее наступление на человечество, на сей раз унесло куда-то игрой циклонов.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 — покачала головой Анна Павловна. — Растрепанный такой, словно бошку не мыл неделю, да еще и чумазый стал. Раньше мне он больше нравился, опрятный такой был, а теперь тьфу, хоть бы и не видала его век. Зато поправился хоть немного, а то кому он такой тощий нужен? Почти ласково улыбнулась Нина Прокофьевна. «А в последний ты раз чего рассказывал? Про мальчонку этого, который своего товарища случайно из ружья отцовского застрелил, а потом отцу парнишки убитого позвонил и тому говорит. На, извиняйся, если хочешь. И все. Дальше, — говорит, — в следующий раз все доскажем. И на тебе!» — разорялась Ангелина Степановна. «Ничего». Анатолий из райцентра вот вернется, станет понятно, что там у них, уверенно заявила Нина Прокофьевна. Телевизоров в деревне было всего два. Один старый, советского производства, заботливо накрытый вязаной из белой нити кружевной скатертью, стоял на почетном месте в зале у Анны Павловны. Он играл роль алтаря под иконостасом пожелтевших овальных фотокарточек,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 так как безнадежно поломался 13 лет назад и не был выброшен только из пенсионерской солидарности. Плод же японского индустриального неоколониализма в странах Юго-Восточной Азии работал исправно. И каждый день Нина Прокофьевна торжественно расчехляла его, приподнимая паутину стиранных кружев и осторожно нажимала кнопку на пульте.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 перед стервозной почтальоншей, которая раз в два месяца привозила из райцентра конверты с редкими купюрами, вихляя восьмерками велосипеда «Орленок» по выбоинам единственной дороги. Но в неочередное повышение уже свалилось под мартовские выборы, и в августе от Москвы ничего хорошего не ждали даже самые ярые оптимистки. Нет новостей, да и шут с ними. От них сплошные расстройства. А про политику уж всегда соврут. Это в деревне твердо знали. Еще с тех пор, когда телевизор «Горизонт» только-только вылупился из картонной коробки с надписью «Не кантовать». «Да вон же он едет!» — привстала со скамьи дальнозоркая Анна Павловна. «Анатолий! Толя!» Гонец, отправленный за истиной в райцентр, смотрел вперед несмело и руль держал неуверенно. Сначала хотел прислонить свой зловонный мопед к ограде, потом передумал и сообщил от калитки, не приближаясь на опасную дистанцию. — Вышка повалилась, ретрансляционная. Говорят, скоро подымут. Когда трясло, она и вылетела с корнем. До тех пор никакого телевизора. «Это надо же!» — всплеснула руками Анна Павловна. «Заходи, Толя, что стоишь?» Упершись руками в поясницу, нина Прокофьевна трудно поднялась на ноги. «У меня пирожки, для внуков пекла». «Спасибо!» — Анатолий дыхнул в кулак, закашлялся и замотал головой. «Не голодный! В мантурове накормили!» «К своей, что ли, ездил?» — прищурилась Ангелина Степановна, не замечая укоризненного взгляда Анны Павловны. — Угу. Анатолий неопределенно качнул головой и, на всякий случай, крутанул ручку газа, намекая, что разговор затягивается и что ему пора бы ехать. — А может, мерзавчик налить? а Атоль? Хозяйка дома кряхтя двинулась к шкафу с пыльными стограммовыми гранеными стаканчиками. тот дрогнул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 Ушли купаться на реечку и вернуться должны были только к ужину. Пирогов Нина Прокофьевна успела напечь с утра. Картошку ставить на огонь было еще рано. Оставалось время для умственной деятельности. — Все врет, — высказалась она. — Прокрали свою, — встрепенулась задремавшая Ангелина Степановна. — Вообще все, — категорично заявила Нина Прокофьевна. Не был он в Мантурове. «А где же он был?» «На мотоцикле ведь ездил». «Вчера дождь шел?» «Шел. Там от Грязева до Монтурова дорога колдобина на колдобине. После дождя не лужи, а болото настоящее. А мотоцикл чистый у сына», разоблачила авантюриста Нина Прокофьевна. «Значит, дальше Грязева не уехал». «Да что ему в Грязеве сдалось?» Ангелина Степановна пригладила шерстяную юбку. В мантурове у него девка хотя бы, учительница тамошняя. Поругались они, — авторитетно возразила Анна Павловна. — Как ты не знаешь? — Да когда же они успели? На той неделе же ездил к ней. — Ничего не ездил. Он уже у ней месяц не был. Скажет, к Наташе, а сам в Грязево. — А в Грязеве-то что?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 У хозяйки в рукаве имелся козырь. Почтальонша, всех бабок открыто презиравшая, в проницательной и подозрительной Нине Прокофьевне видела себе равного и иногда делилась с ней сплетнями о грязевской и мантуровской жизни. Плохо только было, что в этом году деревенские ни на что не подписывались». А пенсия, как ни старались партия и правительство наладить выплаты, до Борисовки доходила не чаще, чем раз в два месяца. Июньская же задерживалась и того больше. А об Августовской можно было вообще не мечтать. «Лучше бы она другого чего донесла», — открестилась от информатора Нина Прокофьевна. «Да уж, на два с половиной месяца отстают...» «Макароны-то на что брать будем?» По совести, на 4000 пенсионных рублей в Борисовке покупать было нечего. Сложенная из цементных белых кирпичей сельпо находилась в грязеве, и крашенные зеленой масляной краской полки были поровну заставлены скверной водкой, батареями сайры в собственном соку, кондовыми коробками с рафинадом, и расфасованными по бумажным пакетам крупами. Водка особым спросом не пользовалась, а сахар, напротив, уходил в лед, поскольку в каждом втором доме стоял самогонный аппарат. Все остальное можно было вырастить на своем огороде или выменить у соседей. У Нины Прокофьевны были куры и фруктовый сад. У Анны Павловны подающий надежду поросята и 20 соток огорода. У Ангерины Степановны отелившаяся недавно корова и парники с помидорами. Натренированные годами реформ жители Борисовки, Грязева и любого другого российского поселка могли с легкостью перейти в автономный от государства режим, изо всех слабостей позволяя себе лишь традиционную русскую ностальгию по сервелату. Нина Прокофьевна... Половину повышенной своей пенсии аккуратно отделяла и раз в квартал отправляла с Монтуровского почтамта детям в город. Ангелина Степановна закупала на все гречку и сахар, потому что уже отпраздновала 75-й день рождения и за это время была не единожды учена горьким опытом. Анна Павловна откладывала сбережения в конверт за иконкой Николая Чудотворца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 В парниках разрослись настоящие огуречно-патиссонные джунгли, и фаланги начищенных трехлитровых банок ждали сигнала к выступлению. Зима не будет голодной. Мазохистическая природа русской женщины располагает ее говорить не о том, что у нее хорошо, а о том, что не складывается. Потоскливо без Андрюшта! вернулась к своему любимцу Ангелина Степановна. «Когда теперь вернут?» «Как нам теперь знать?» — развела руками Нина Прокофьевна. «Сукин сын обманул, никуда не ездил. Теперь только если и зятя попрошу прокатиться узнать, да захочет ли он по такой дороге и так уж материться».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 Большим одолжением по отношению к его супруге было просто согласиться ехать в эту отчаянную глушь на машине. Он, как и все остальные обитатели Борисовки, в первые дни переживал телевизионную ломку, механически и обреченно тыкая вечер за вечером в кнопки пульта, якобы для тещи купленного им телевизора. Лазил даже на крышу, исследовать засиженную воронами антенну. Тщетно.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 заголосила издалека взмыленная почтальонша. Вместо привычных уже цветных аргументов в ее сумке валялись плохо отпечатанные фронтовые сводки. Хотя фронтов, собственно, никаких не было. Да и война уже три недели как закончилась. И сколько не читали они мажущиеся свинцовой краской страницы, никто из жителей Борисовки не мог понять, как...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 Слышно было, как побрякивал колокольчик на шее у ее коровы, и альтом звенел первый адаптировавшийся к новой жизни комар. «А может быть...»